В ауле Кулиншака, казалось, ждали кого-нибудь от Кунанбая. Как только четверо верховых показались на поляне возле аула, Кулиншак, сидевший на холмике со своими бесскака, тотчас встал. "Он едут", сказал он. "То и стрескачут", присоединился Турсынбай старший его сын приглядываясь к приближавшемуся всаднику Ну, началось. Манас, скачик Пушарбаю. Надо его известить. До всех в сане добраться не успеем. Пусть Пушарбай передаст дальше остальным котибакам. Распорядился Кулишак. «А те пусть передадут и Жиге Текам, и Бокинши», — добавил Турсенбай. «И скажи, если они вправду хотят помочь мне в откачевке, пусть все сразу же съезжаются сюда, пусть приезжают сегодня же ночью, если их обещания не пустые слова». Напутствовали брат и сыновья Кулиншака. Манас только выслушивал распоряжения старших, а сам не проронил ни слова. Его отправляли с поручением. Он должен был мчаться тотчас же, но престановился в ожидании всадников. Когда мой басар со своими спутниками подъехал к юрте Куленшака, Тот уже спустился с холма. Они сухо поздоровались и сразу же зашли в большую юрту. Манас вскочил на коня и поскакал на караул. Увидев самого Майбасара, он сразу понял, что медлить нельзя. Майбасар уехал вышел в юрту со злым лицом он не снял пояса и моховая подбоченился и не выпуская из рук сложенной плети на хмуриный бледный с раздувающимися ноздрями скосил глаза на куленчака и его сыновей в мрачном его взгляде горели ненависть и презрение Что же это, родичи мои? За что вы избили мы его посильно? Если он был неправ, разве не могли вы пожаловаться мне разве? Или вам захотелось показать свою силу? Не вы ли вчера ещё стояли с нами в одном ряду? Говорите, чего вам не хватает? Прямо говорите. Мирза нарушно прислал меня, чтобы вы сами изложили мне свои жалобы. Он и сын его Худайберды послал со мной. Мой басар сплюнул в лениво дымящийся очаг и повернулся к кулиншаку. Селевя кулиншака угрюмо молчали, опустив голову как будто и слыхали ни единого слова. Сам Кулинчак сидел на своей постели, разостланный на полу. Один только Кадырбай, примостившийся возле отца, смело, не сводя глаз, смотрел на мой басара. Колишек несколько минут просидел с закрытыми глазами. "Ты говоришь, избил твоего посыльного", начал он. "По чему же ты, почтенный мой басар, молчишь о своём поступке? Если мирза так внимателен, Почему он не обращает своего взора на того, кто хотел грабить? Почему он не взыскивает с тебя? Ни тебя ни в косяк сакал. Я приехал разобраться, кто тут виноват и положить конец подобным выходкам. Значит, ты предлагаешь мне не перебегать тебе дорогу? Ну, а если я решил порвать с тобой и откочевать к тем, кому я нужен? На это не будет ни согласия, ни разрешения. Мерза просил тебя не откочевывать. Он обещал сам разобраться во всем. О, да пошлет ему Бог здоровья». Ну, пусть не обижается и не пеняет на меня. Я всё-таки откачу ю. Почему? Что случилось, аксакал? Вмешался в разговор куда и Берды. Отец говорил вот что: если он откачует Он восстановит против меня весь род Тургаев. Разберёмся вместе, кто в чём виноват. Пусть он сам укажет место, где вести переговоры. Пусть скажет, что ему нужно, и возьмёт возмещение, но пусть отменит откочёвку и не уходит к моим врагам. Отец просит об этом. Мой басар не дал Кулинша ответить. Скажи, в чём ты обвиняешь меня? Ведь ты же сам избил моего посыльного. Насидал он на него. У моих сыновей вот они сидят перед твоими глазами. Единственный хороший скакун. Ты попросил его. Я объяснил, что отдать его не могу. Неужели это так трудно было понять? А ты прислал своего посыльного, эту собаку, которая злее волка, чтобы он увёл коня. Ты просто устроил набег. Разве это справедливо, май басар? Конь просил не я, просил мирза. Конь понравился кудай берды. Я подумал, кудай берды первый раз протягивает руку к гриве лошади. Надо ему помочь. Коленьшак не обидится на маленькое озорство. И послал посыльного: "Озорство «Хорошо, азарство!» — вскрикнул старший из Бескаска Турсенбай. «Кого ты обманываешь? Это не азарство, а насилие! Так поступают только с чужаками, с рабами, с беззащитными!» — подхватил Кудербай, третий сын Кулиншака договориться оказалось невозможно. Спор оборвался, и некоторое время все хмуро молчали. Потом мой басар снова начал упрекать кулиджака за задуманную тем откочёвку к жегитекам. Салим Кунанбае посланный с моим басаром и куда и верды в основном касался откачевки. Разговор о скакуне и о связанном с ним избиении посыльного Майбасар затеял уже сам. Он думал этим поприжать Куреншака, но тот и не собирался признавать себя виновным. Несколько дней назад, обозленный приказом Майбасара взять коня, Кулиншик избил его посильно и твёрдо решил поровать скуннанбая ему. Он послал к жгитекам верховных с просьбой принять его к себе в род и помочь откочевать с ним. Сегодня утром слух об этом дошёл до Кунанбая отпустить из-под своей руки такой близкий род, как тургай, казался ему и большим позором, и убытком. После смерти Божее в течение целого лета противники ни разу не сталкивались открыто, но всеми силами вербовали себе сообщников. Врождённая расстала глуха, скрыта, но неудержима. Ненависть и озлобление, владевшие обеими странами, достигли предела и в любую минуту могли разразиться внежданной грозой. Схватка в Такпомбете, окончившаяся неслыханным избиением Божея, было последним крупным столкновением. Но с тех пор же дитеки, котибаки и бокинши не переставали лихорадочно готовиться к борьбе и намеревались крепко отплатить Кунанбаю. Со смертью Бужея борьба внешне как будто прекратилась. Но это спокойствие было только видимым в эточае ещё рана по существу углубилась божеей своей смертью сплотила ряды противников Кунанбая укрепила их решимость самыми непримиримыми волеближайшие друзья Божее Байдалы Байсал Каратай Тушип и Суюндик Кунанбай нацелился на скакуна в самую напряжённую минуту. Быть другое время, Куленшак легко уступил бы Кунанбаю. Он просто не осмелился бы не отдать коня. Но теперь он располагал союзниками. Байсал и Пушарбай уже неоднократно предлагали роду Тургай покровительство Катибаков и Кулинчак, решившись на всё, скакун на него отдал. Мы басар не понял всей сложности положения. Не даёт? Что за вздор? На что мы годны, если даже у Торгаевых не сумеем взять того, что нам нужно? Ну что он может сделать? Отказ Куленшака его взбесил, и он пошёл на насилие. Этим Майбасар сам дал толчок. Род Торгай решил отделиться от Иргисбаевых и отокочевать к Жыгитекам и Катибакам. Теперь мой басар всеми силами старался отговорить Кулиншака, но тот надул и его просто не отвечал. Не добившись ничего, мой басар разозлился и по привычке решил действовать угрозами и принуждением. Смотри, Кулиншак, как сокол Я передал тебе просьбу Миржи, чтобы ты не откачёвывал, и сам прошу тебя, не уходи. Я всё сказал и больше разговаривать не намерен. Дай мне слово, что откачёвывать не будешь, или ты пожалеешь об этом дне. Булинжак возмущённо посмотрел на мои басара. Ах, так. Что ж, я не намерен больше разговаривать с тобой. Насмотрелся и натерпелся довольно. Вот мой ответ. Хочую! Отрезал он решительно. Приехавшие с волостным насторожились и озадаченно переглянулись разъяренный мой басар хлестнул плетью по разостланной постели и заговорил, задыхаясь от злобы: "Знаю я, кому ты уходишь. Это они зовут тебя. Наверное, они обещали, мы сумеем защитить тебя, не бойся. Но пусть они только попробуют взять тебя из-под моей руки". Видно, у бейдалы и байсала пазухи широкие и силы много. Ну хорошо же. Я этим нержам, сажу в стальной пику в самый зад. Мой босар весь дрожал от ярости, глаза его злобно сверкали. Они добьются, что я отплачу им на голой спине. Ещё раз вспомнят, как там бет Кадербай, самый горячий и смелый из пяти удальцов, задер journal на месте и заговорил, тяжело дыша: "Довольно почтенный, довольно волосной. Под позорный случай не принес тебе славы. Лучше не упоминай о нём". "Рёхту?" Выстрела шёл Пушарбай с двумя джигитами. Тот самый Пушарбай, который в прошлом году в Текпамбете пытаясь защитить Божее, сам пострадал от плетей Кунанбая. Пушарбай, гостобородый, огромный и смелый, не забывал нанесённые ему обиды и не сидел сложа руки. Благодаря ему и Байсал С родом Котибак окончательно перешел на сторону Жигитеков. При его появлении сыновья Кулершака зашевелились и насторожились, точно приготовляясь к чему-то. За дверью опять послышались шаги. Жумабай подумал, кто это ходит, что они затеяли. И вопросительно взглянул Жигитек. На мой басар. Из-за двери раздался голос. Эй, есть кто-нибудь дома? Пушарбай прислушался и громко откликнулся. Я тут. В ту же минуту в юрту ворвались 10 джидитов во главе с манасом. Они бросились прямо к почётному месту остёльные без каска, с нетерпением ожидавшие их появления, вместе с ними кинулись на мой Басара и его спутников. Родж крикнул тот и не успев подняться, хотел размахнуться плетью. Но кодербай обхватил его, повалил на узнич и нанёс сверху. Троих его спутников смели другие. Дело с посыльным теперь казалось пустяковым. Самое страшное наступило сейчас. Пушарбай, Кадырбай и Манас били Майбасара до изнеможения. Та же участь постигла его спутников, кроме Кудайберды, бить которого Кулиншак не дал. Он оттащил юношу в сторону и прикрыл его голову пустяковым, полени своей одежды. Внезапно же диты, молча избевавшие мой басар, закричали: "Вытащить его из юрты! Давайте вытащим!" Его потащили. Когда Байс ларацствовал, он только что угрожал нам: "Я потешус всех вас до гола раздеку". Он только грозить умеет, а мы на деле покажем. Снимай, стирай с него всё, закричал он, и схватив мои босара, стащил с него чапан, сапоги, штаны. Потом со всего размаху ударил его по голой спине, повалил на землю и начал пинать ногами. Что ты только с нами не делал? Ведь чего так обнаглел? приговаривал он с каждым ударом. Я ещё не так опозорю тебя. И он перевернул мою босарничку, стальную пику в задах, да? и так угрожал: "Вот тебе стальная пика" зарал он и втиснул сапогом в голый зад моей басара несколько шариков верблюжьего помёта, лежавшего в юрте. Если есть в тебе хоть капля чести, сдохни от этого позора, пнул он его ногой. В ту же ночь аул куленшака, опозорив брата и сына Кунанбая, Сложил юрты и тронулся кочевкой. Как только он сдвинулся с места, жигитеки и катибаки, известных Монасом, окружили откочевавший аул и с почётом проводили его. В ту же ночь они успели присоединить к себе большое количество аолов рода Тургай, Наибасара и его спутников освободили лишь тогда, когда Торгайи были уже далеко. Коней своих они смогли разыскать только с восходом солнца. А до Кунанбая добрались к обеду. Все сторонники Кунанбая находились в это время в Жидыбайе. Тесные ряды аулов Иргизбаев, Топаев, Жуанта Якова И карабетыров заполняли пастбище вёрст в 10 окружностью. Жигиты те кизбили и опозорили мой басара и кудай берды, и силой увеличив себе аул Куленшака, эта весть мгновенно облетела все аулы. Хунанбай отдал срочный приказ Не успел бы вскипеть чай, как 150 джигитов уже сидели на конях. Во главе их были сам Кунанбай, его названный брат из Гутты и племянник Акберды. В полдень Кунанбай, который ни на один день не упускал из виду передвижения аулов-жигитеков, отдал новый приказ о том, собравшемуся ополчению Им нужны набеги и насилия. Пусть испытают их на себе. Нападите с силой, верните гон ту кочевку жедетеков. И он двинул свой многочисленный отряд на большую кочевку, проходившую по долине мусакол. Отряд налетел дико, внезапно не разбираясь, на кого он нападает. Разъярённый Кунанбай тоже долго не раздумывал. Достаточно того, что это кочёвка жигитаков, решил он. Действительно, это была кочёвка жигитаков, но та, в которой перевозили траурную юрту божее. Вооружённый отряд обрушился на табуны, стада, шедшая впереди, быстро разбил и рассеял всех мужчин кочевавшего аула и угнал лошадей и коров. Иргизбаи хотели увезти с собой караван, но Жакип и Изгутты, скакавшие впереди, поняв, что это кочевка божея, не посмели напасть и отвели от нее свои отряды. Обе дочери Божея со стриженным конем в поводу продолжали путь со своим заунылным плачем, как будто ничего не замечая вокруг. Только Байбеше, Божея, приостановив коня и задержав верблюдов, обратилась к нападавшим бесовисные напали на траурную кочёвку чтоб вам выть в ваших могилах богадступники только когда Ленбель узнал, что это кочёвка божея, он сразу же отдал приказ на эту кочёвку не нападать но пусть она не двигается дальше И ставить юрты там, где находятся сейчас. Кочёвка Божеля сбилась в кучу, сосредоточилась и начала ставить юрты в долине. Отряд Кунбая отхлынул обратно. Новая весть разлетелась по аулам жигитаев. Кунбаи напал на траурную кочёвку Божеля. Оскорбил память умершего. Всю ночь напролёт жидитеки готовили оружие и снаряжение. Мужчины все до единого сели на коней. Местом сбора был назначен аул Бажее. Байсал решился выступить против Кунанбая и собирал отряды катибаков. Суэндик поднял на ноги всех Бокинши. В ту же ночь в Жидыбай непрерывным потоком стекалось и ополчение Кунанбая. Мусакул находится от Жидыбая всего в трех верстах. Долина должна была стать полем кровопролитной битвы. Кунанбай собрал не только земли, роды, находившиеся поблизости. Он разослал нарочных с заводными конями и к самым дальним родам. То же самое делали байдалы и байсалы. Они разослали нарочных по аулам Каратая, в род Кокше и в многочисленные племена Мирза и Мамай.